Глава седьмая. Две жены. Выдайся им когда-нибудь случай сравнить полученные от него видеограммы, хлопот у капитана сразу бы резко прибавилось. Но мысли такого рода Нортона не столько беспокоили, сколько забавляли. Он составлял одно длинное послание, снимал с него копию, в каждом случае добавляя в конце два-три ласковых слова, адресованных уже персонально, а затем передавал почти идентичные тексты, соответственно, на Землю и на Марс. Да и с какой, собственно, стати будут его жены тратиться на сличение видеограмм? Даже по льготным тарифам, предусмотренным для семей космонавтов, это обошлось бы недешево. И главное в этом просто не было смысла. Семьи сохраняли друг с другом прекрасные отношения, по праздникам и дням рождения обменивались традиционными поздравлениями. Правда, лично жены никогда не встречались. И, вероятно, никогда не встретятся. Да это и к лучшему. Мирна родилась на Марсе и не вынесла бы тройного притяжения Земли. А Каролина терпеть не могла переездов, и даже двадцать пять минут в ракете — предельная продолжительность путешествия в пределах земли — выводили ее из себя. «Извини, что на целые сутки запоздал с весточкой», — продиктовал капитан после нескольких общих вступительных фраз. «Но веришь ли, я не был у себя на корабле целых тридцать часов?» «Не тревожься, все идет как надо, все хорошо», — У нас ушло на это два дня, но мы уже почти миновали систему воздушных шлюзов. Конечно, если бы знать все то, что мы знаем теперь, с ней можно было бы справиться за пару часов. Но мы не имеем права рисковать, а потому высылали вперед телекамеры с дистанционным управлением, по 10 раз опробовали каждый шлюз, чтобы увериться, что он не захлопнется сам собой. Каждый шлюз – это обыкновенный вращающийся цилиндр, имеющий в одном месте прорезь. Входишь в нее, поворачиваешь цилиндр вручную на 180 градусов и, пожалуйста, выходи, или, точнее, вплывай потихоньку. Эти рамани, судя по всему, народ основательный. Три цилиндрических шлюза следуют один за другим. Положительно не представляю, как может отказать даже один такой шлюз, разве что взрывчаткой его рвануть. Последний, третий шлюз открывается в тоннель полукилометровой длины, удивляющий, как и все, что мы пока здесь видели, своей чистотой. Здесь каждые несколько шагов попадаются маленькие ниши. Быть может, в них когда-то стояли осветительные приборы, но сейчас в коридоре темным темно, и, не побоюсь признаться, страшновато. Вдоль стен по всей длине тоннеля тянутся параллельные щели шириной в сантиметр. Есть подозрение, что это направляющие для каких-нибудь тележек, чтобы перевозить снаряжение, возможно, и людей. Если бы мы нашли тележки и сумели ими воспользоваться, то сэкономили бы бездну времени и сил. Я уже говорил, что тоннель тянется на полкилометра. Сейсмическое зондирование показало, что такова примерно толщина корпуса рамы. Значит, тоннель прорезает корпус насквозь. И мы не удивились, обнаружив в конце пути еще одну серию цилиндрических шлюзов. Да-да, серию. Один, и второй, и третий. Эти Рамане, кажется, любую свою конструкцию повторяют трижды. Сейчас мы достигли последнего из этих шлюзов и ждем только разрешения с Земли, чтобы миновать и его. От тайн рамы нас отделяют сейчас лишь считанные метры. Поскорее бы получить с Земли добро, «Ожидание прямо-таки смерти подобно». «Ты ведь знакома с Джерри Кирчевом, моим старшим помощником?» «Ну да, с тем самым, который собрал такую коллекцию древних книг на бумаге, что теперь никогда не сможет эмигрировать с земли. Вывести эти книги никаких денег не хватит». «Так вот, Джерри рассказал мне про очень похожий случай, который произошел в начале двадцать первого... нет, кажется, двадцатого века». Один археолог нашел усыпальницу фараона, первую, до которой не добрались грабители. Его землекопам понадобились месяцы на то, чтобы ярус за ярусом вскрыть ее, и вот, наконец, перед ними предстала еще одна стена, самая последняя. Пробив кладку, он сунул в дыру голову и руку с фонарем, и перед ним открылась комната, полная невероятных сокровищ, золота и драгоценностей. Быть может, рама тоже гробницы или что-то очень похожее на нее. До нас ни разу не донеслось ни малейшего звука, ни намека на какое-либо движение. Ну что ж, завтра мы все узнаем наверняка». Капитан Нортон остановил записывающий аппарат. Что еще можно сказать, прежде чем диктовать заключительные фразы, разные для обеих семей? Обычно он не вдавался в подробности технического характера, но сегодня обстоятельства вряд ли можно было назвать обычными. Не исключено, что это последняя его видеограмма тем, кого он любил. Нортон чувствовал себя обязанным объяснить им, что он делает и зачем. Когда они увидят его на экране и услышат его слова, он будет уже внутри рамы. На радость это или на беду но внутри».